Правда и ложь, доверие. Contra vulpem vulpinandum est. Против лисы нужно хитрить по лисьи. Доктрина мультиплекс, веритес уна. Учений много, истина одна. Дубитанто от веритатем первенимус. Сомневаясь, мы приходим к истине. Элефантум экс муска фацас. Ты делаешь из мухи слона. Другими словами, ты слишком преувеличиваешь. Эт фабула партем вери И в сказке есть доля истины. Сравните у Пушкина. Сказка ложь, да в ней намек. Эцем инноцентес когет ментири доллар. Боль заставляет лгать даже невинных. Экс оре парвулорум веритас. Из уст младенцев — истина. Сравните, устами младенца глаголит истина. Facili credimus quat volumus. Охотно верим в то, чего хотим. Facundus est error cum simplex est veritas. Ложь красноречива, правда проста. Сравните, правда неречисто. Фиде сэткуэвиде. Доверяй, но смотри кому. Сравните, доверяй, но проверяй. Не всякому верь, запирай крепче дверь. Фидем кви пердит, пердере ультра нильпотест. Кто теряет доверие, не может больше ничего потерять. Фидес фасет фидем. Доверие вызывает доверие. Фравс омнио коррумпит. Обман разрушает все. «Инкредулюс оди» — «не веря, испытываю отвращение». «Инноценс кредит омни вербо» — «простодушный верит всякому слову». «Мэндекс эцем фур эст» — «лжец тоже вор», иначе говоря, Лжец крадет человеческое доверие. Нихель эст веритатис люци дульциус. Нет ничего слаще света правды. Нулли нимиум кредите. Никому не доверяйте чересчур. Нулюс терминус фальсуэст — ложь не имеет предела. Патет омнибус веритас — истина открыта для всех. Пиа фрафс — святая ложь или ложь во спасение. сиплекс сигилюум вери простота признак искренности сравните правда неречисто суперомня веритас истина превыше всего темпоры ипса парет веритас само время Открывает истину. Tempus revelat omnia. Время разоблачает все. Verbum nobile debit esse stabile. Честное слово должно быть сдержано. Сравните, не давший слово «крепись», а давши «держись». Не бросай слов на ветер. Будь своему слову хозяин. Вериссиме менсенс. Правдоподобно лгущий. Так Гомер характеризует хитроумного Одиссея, царя Итаки, участника похода греков на Трою. Сравните. Врет глазом не моргнет. Врет, как по писанному. Veritas in altolatet. Истина сокрыта в глубине. Иначе говоря, истина сокрыта, и процесс ее познания бесконечен. Выражение принадлежит греческому философу V века до нашей эры Демокриту. Veritas magis ambitia. Истина Выше дружбы. Сравните. Платон мне друг, но истина дороже. Веритас нунквам латат. Правда никогда не скроется. Веритас одиум парит. Правда рождает ненависть. Сравните. Правду говорить никому не угодить. Всяк про правду трубит, да не всяк правду любит. Правда глаза колет. Veritas prematur, non oprimatur. Правду притесняют, но не уничтожают. Сравните... Велика истина, и она восторжествует. Кулаком правду не убьешь. Правда ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Веритас, темпорис филиа. Истина, дочь времени. Другими словами, со временем истина непременно откроется. Veritatis Simplex Oratio. Язык правды прост. Verum plus uno esse non potest. Больше одной истины быть не может. Vitam impendere vero. Отдать жизнь за правду вошедшая в поговорку, цитата из ювенала.